Глава третья. Дорогая Мэриан, я хотел, чтобы это письмо встретило тебя в твой первый день в Гейзе, но по горлу увяз в экзаменах и общественной работе. К тому же я не представляю, сколько идет письмо. Отмечу день и час, когда опущу его в ящик, а ты потом сообщи точное время получения. Буду с нетерпением ждать ответа. — Я тут посмотрел кое-какие книги и атласы, и как только выдастся свободная минутка, набросаю тебе тебя простейший путеводитель. В ваших краях есть потрясающие доисторические памятники, мимо которых никак нельзя пройти. — Да, кстати, не прислать ли твой велосипед? Ты здорово промахнулась, что не взяла его. Завидую твоему птичьему существованию гораздо больше, чем если бы ты вела светскую жизнь. Раз уж зашла речь о птицах, сегодня у меня жуткая запарка, но завтра постараюсь отправить заказанную тобою литературу, включая книги о шельфе и скальных образованиях из песчаника. Это исключительно интересно. И не смей отказываться от моих подарков. Что касается светской жизни, надеюсь, ты приятно проводишь время, и твои наряды не вышли из моды. По моему жалкому разумению, голубое платье годится на все случаи жизни. Какие там рестораны? И удается ли их посещать? А главное, что у тебя за ученики? Надеюсь, не маленькие дебилы. Что ты им преподаешь?» Если станет невмоготу, дай мне знать, в тот же момент отправлю телеграмму о чьей-нибудь скоропостижной смерти. Извини, дико спешу. Нужно заскочить в штаб-квартиру за очередным заданием. Надеюсь, родная, что тебе хорошо, и ты не слишком сердишься на своего непутевого товарища. Не забывай меня. На свете не так много настоящих друзей, чтобы я мог позволить себе такую утрату. Ну, лечу. «Одна вертихвостка по имени Фреда, как ее там, с которой я познакомился в штаб-квартире, утверждает, будто знает тебя и просит передать привет, что я и делаю. Господи, как я устал, а семестр только начинается. Счастливая ты далеко от нашей круговерти. Развлекайся, а все скучное оставь на мою долю, любящий тебя, Джеффри». «Дорогой Джеффри, получив твое письмо, я была на седьмом небе от счастья. Здесь не то чтобы плохо, но как-то тоскливо. Мы настолько удалены от всего мира, что сейчас, по прошествии пяти дней, я начинаю забывать, кто я и что я. Не представляю, как аборигенам удается и удается ли не сойти с ума, но обо всем по порядку». Прежде всего, здесь нет никаких детей. Меня пригласили учить самой миссис Кринсмит, то есть читать вместе с ней в оригинале французские книги и в перспективе научить ее итальянскому языку. Подозреваю и они это частично подтверждают, что на самом деле им была нужна компаньонка, а гувернантку ввернули, чтобы откликнулась более или менее образованная особа. Отдаю должное их сообразительности и не чувствую себя обманутой. Миссис Кринсмит относительно молода и красива, робкой, одухотворенной красотой. Здесь также проживает представитель племени стрелков и охотников по фамилии Скоттол. Это с ним я состояла в переписке. Он добродушен, ординарен и является чем-то вроде друга управляющего. Дальше идет весьма зловещая особа по имени Вайолет Эверкрич. Что-то вроде экономки. Здесь обо всем можно говорить только что-то вроде. И бедной родственницы хозяйки. Ее брат Джеймси, ну и имечка, исполняет обязанности шофера, опять же, родственник. Мне пока не удалось выяснить, существует ли в природе мистер Кринсмит. За все время о нем ни разу не упомянули, из чего я заключила, что миссис Кринсмит — вдова. Еще здесь обитает угрюмый секретарь Деннис Нолан и много-много служанок, вывезенных откуда-то из Азии. Они все как на подбор соглазы и говорят на варварском наречии. Одна из них и принесла мне твое письмо в 4.30 в пятницу. Не представляю, каким образом или каким чудом его доставили. Пиши чаще. Никакой аристократии здесь нет и в помине. Замок оказался громоздким викторианским особняком. Рядом нет ничего, кроме нескольких коттеджей и резиденции пожилого джентльмена, занимающегося наукой. Ближайший бар, куда женщинам вход воспрещен, в Блэкпорте. К счастью, в самом Гейзе виски льется рекой. Его хлещут, как воду, и рано ложатся спать. «Когда начну сходить с ума, обещаю поставить тебя в известность. Пора заканчивать письмо и идти купаться. Надо сказать, мои обязанности не слишком обременительны. Хочу попросить кого-нибудь давать мне уроки верховой езды. Представь себе, здесь есть лошади. Позавчера мистер Скоттоу с Джеймси куда-то ездили верхом. Как я им завидовала!» Фреда, о которой ты упомянул, скорее всего, Фреда Дарси, весьма приятная особа и ничуть не вертихвостка. Мы вместе учились в школе. Передает меня привет. Надеюсь, компания идет успешно. За все это время я не держала в руках газеты, даже этого не заметила. Должно быть, на меня начинает действовать здешняя обстановка. Все, что было до сих пор, кажется таким далеким только не ты, живо присутствующий в моей жизни, хотя бы и в виде писем. Никаких обид, не беспокойся обо мне, дорогой, обнимаю. До скорого письма. Постскриптум. Скоттау утверждает, будто здесь водятся золотые орлы, но я бы не стала полагаться на него в данном вопросе. Он разбирается только в тех птицах, которых можно стрелять и употреблять в пищу. Мэриан закончила письмо, заклеила конверт и задумалась, как же его отправить. Она давно обратила внимание на стоявший в холле старомодный ящик с надписью «Для писем». Такими пользовались полсотни лет назад, но решила не доверять ему свое послание, прежде чем убедиться в его назначении. Нужно будет спросить Джеймси за чаем. А пока Мэриан собрала свои купальные принадлежности. Было время съесты. После обеда все разошлись по своим комнатам, скорее всего, большинство спали. Мэриан поражалась тому, сколько здесь спят. В десять часов вечера обитатели дома разбредались по своим покоям, а в одиннадцать, прогуливаясь по террасе, Мэриан уже не видела светящихся окон. Чувство лояльности по отношению к хозяевам не позволяло ей признать, что она разочарована. Да уж, она ожидала большего. Ее всегда влекла к себе утонченная жизнь, которой она еще не знала. Мэриан стремилась наиболее полно реализовать свою личность, а окружавшая ее обстановка никак не способствовала этому. Изящество, стиль, вот чего ей не доставало. Внешнедовольная жизнью и своей ролью в ней, в действительности Мэриан остро ощущала свою невостребованность, горькую необходимость прятать в себе самое заветное. В частые минуты самоанализа она вопрошала себя, уж не является ли ее тяга к более обеспеченному существованию и твердой почве под ногами всего лишь проявлением снобизма. Ответ не давался. Любовь к Джеффри, который чувствовал себя в современном мире как рыба в воде, на первых порах примирила Мэриан с этим миром и с той личностью, за которую она в нем сходила. Однако после их разрыва Мэриан с новой силой почувствовала, что эта жизнь пуста, а хлеб насущный горек. Прежняя неудовлетворенность разрослась до неудержимой страсти к перемене мест. Ей казалось, что пришел конец ее робости и медлительности. Родители Мэриан были скромными людьми, мирно влачившими свои дни в заштатном городишке в Мидленде, где отец владел бакалейной лавкой. С этой лавкой у Мэриан были связаны все первые впечатления детства, и иногда она сама себе казалась содержимым картонной коробки с указанием вверх. Она росла единственным ребенком, любила и не стеснялась своих родителей, однако ни за что не хотела бы повторить их судьбу, а образование не решило проблему. Университет стал для нее скорее стадионом, где она выигрывала призы, чем социальной средой обитания, главным образом по причине застенчивости. Вот почему она связывала Гейс с началом совершенно нового периода своей жизни, а если и была разочарована, то не из-за дефицита роскоши и светских удовольствий, а потому что этому месту недоставало уверенности. Дом и его обитатели оказались странно похожими на нее самое. Здесь также ощущался избыток нервозности. Тишина носила неспокойный, обесмысленный, дремотный характер, и свидетельствовала скорее о щите усилий, нежели о гордом безразличии. Дни тянулись бесконечно долго, катясь по одной и той же колее, чудовищные в своей монотонности, причем монотонность эта казалась не благоприобретенной, а изначально присущей данной местности. Утро для Мэриан начиналось в девять часов, когда несловоохотливая косоглазая горничная приносила завтрак. Около половины одиннадцатого Мэриан шла к миссис Кринсмит и оставалась у нее почти до обеда. До сих пор они только и делали, что разговаривали, главным образом о том, чтобы почитать вместе. Миссис Кринсмит оказалась гораздо умнее и образованнее, чем первоначально думала Мэриан, однако она не спешила повышать культурный уровень, и Мэриан, чья жажда наставлять всегда отличалась умеренностью, не торопила события. Обедала она у себя в комнате, и до пяти была предоставлена самой себе. В пять пили чай в покоях мисс Эверкридж. Миссис Кринсмит не присутствовала на этой церемонии, собиравшей Скоттоу, Джеймси и временами Нолана, и проходившие весьма непринужденно. Мисс Эверкрич усиленно ухаживала за Мэриан, утверждая таким образом свое превосходство. Скоттоу был снисходительно учтив. Джеймси без конца хихикал, а Нолан помалкивал. Мэриан нелегко давалось активное участие в таких сходках, однако она ждала их с нетерпением. Здесь, в Гейзе чаепития у мисс Эверкрич были чуть ли не единственной формой светской жизни. Около половины седьмого Мэриан возвращалась к миссис Кринсмит, которая к тому времени успевала влить в себя изрядное количество виски и оставалась ужинать. В половине девятого Миссис Кринсмит начинала зевать. Не слишком увлекательный распорядок дня, не особенно жизнерадостная обстановка. К тому же по ночам у Мэриан изредка возвращались прежние страхи. Хотя они и не шли ни в какое сравнение с животным ужасом первого дня. Обитатели Гейза не скучали, но в них даже в Джеральде Скотто, жила едва уловимая тревога. Мэриан объясняла ее уединенностью менее. Ее поддерживали главным образом две вещи. Во-первых, элементарное любопытство. Этот большой и почти не имеющий контактов с внешним миром замок таил в себе немало загадок, не говоря уже о том, что Мэриан до сих пор не разобралась в родственных отношениях его обитателей. Ее также интриговал Райдерс, тем более, что за все время она ни разу не слышала, чтобы кто-то упомянул о соседях, если не считать сказанного Скотту в первый день. А главное, она видела, что ее присутствие скрашивает жизнь миссис Кринсмит. Мэриан отчаянно нуждалась в том, чтобы любить и быть любимой она уже начала привязываться к своей трогательно застенчивой и кроткой нанимательнице. Эти качества, а также необъяснимые неловкость и неуверенность в себе, объединили обеих женщин и в то же время воздвигли между ними невидимый барьер. Мэриан была также готова полюбить вечно насмехающегося над всеми подряд Джеймси, с которым она чувствовала себя свободнее всего. Значительное место в ее мыслях занимал Джеральд Скоттл, но за несколько дней не поступило никакой новой пищи для размышлений. Ее отношение к этому человеку, хотя и застряло на мертвой точке, отличалось повышенной чувствительностью. Он же был неизменно предупредителен и официален. Зато ей никак не удавалось обнаружить в своей душе хотя бы искорку симпатии Квайолет Эверкридж. До чаепития оставалось больше часа, дом был погружен в спячку, на цыпочках, чтобы никто не помешал ей осуществить свой план. Мэриан спустилась по лестнице, неся в закрытой сумке купальные принадлежности. Она еще ни разу не спускалась к морю, да и вообще толком не выходила из дому, если не считать коротких по времени и по расстоянию прогулок, но в этот день, наконец, ощутила в себе необходимую отвагу. К этому времени Мэриэн, как ей казалось, досконально изучила окрестности с помощью бинокля и сумела выбрать кратчайшую дорогу. В окружающую усадьбу каменной стене было две калитки. За одной из них, южной, начиналась тропа, ведущая на вершину утеса. Зато северная калитка выходила к крутой дорожке вниз по каменным уступам. Минуя растрепанные ветром кусты фуксии, поросшие лишайником валуны и клочки бархатистой, слегка пощипанной травы, Мэриан легко-точно козочка сбежала вниз. Ее восторженному взгляду открылась бескрайняя, цвета нежнейшей лазури равнина моря. Мэриан скорее, чем ожидала, спустилась на ровное место и пошла вдоль широкого, усеянного серыми камнями русла бывшей реки. Далеко позади виднелась деревня. По обеим сторонам бухты громоздились скалы. Гейс и Райдерс скрылись за горой. Мэриан остановилась, чтобы прислушаться к журчанию ручейка и отдаленному грохоту морского прибоя. Хилая струйка воды извивалась меж крупных в крапинку окатышей, сверкая в солнечных лучах, то низвергаясь миниатюрным водопадом, то чуть ли не полностью пропадая под землей, и вдруг оставив позади россыпи камней, провалилась в расщелину, в черной, как тор в земле, и побежала дальше, прямее и неудержимее. Мэриан, ни о чем не думая, бежала рядом, пока не увязла одной ногой в топкой земле. С трудом выдернув ногу, едва не лишившись при этом туфли, она свернула влево туда, где из заболоченной почвы выступали огромные плоские валуны. Прыгая с камня на камень над откаемленными хищными водорослями-лужицами с теплой липкой водой, она в конце концов очутилась на галечном пляже у подножья утеса, на котором стоял Гейс и который гигантской черной стеной нависал над берегом. Мэриан прошла еще немного, сердце у нее учащенно билось, солнце стояло над головой, и берег казался черным из-за гальки. Мэриан сроду не боялась моря и теперь не могла понять, что с ней творится. Сама мысль о том, чтобы войти в воду, вызывала страх и почти сексуальное возбуждение. Мэриан ощутила потребность остановиться и перевести дух. Немного постояв, она бросила сумку на землю и пошла к воде. Сверху море казалось безмятежно спокойным, однако вблизи Мэриан встретила довольно бурная прибрежная полоса примерно в двадцать пять ярдов шириной. Мелкая рябь переходила в волны а те громадные валы, которые с бешеной скоростью неслись на берег, разбивались о гальку и с ревом утаскивали ее с собой. Там, где кончалась белоснежная пена, море в ярком солнечном свете казалось чернее туши. Мэриан внимательно изучала характер шельфа. Похоже, каменистое дно здесь круто обрывалось вниз, создавая воронку. Каждая уходящая волна со страшной силой засасывала последующую. Что же делать? Мэриан подняла голову и вдруг увидела тюленя. Он качался на волнах прямо напротив нее, позади того места, где начинали вздыматься валы. и вдруг исчез. Немного погодя, он снова высунул из воды скользкую, похожую на собачью морду, с нее стекали капли, у него были огромные выразительные глаза, бакенбарды и черный приоткрытый рот. Тюлень лениво барахтался на поверхности воды и пялил на Мэриан равнодушные старческие глаза, внушая умиление и страх. Эта голова древнего морского божества была ею воспринята как знаменье. Чего? Было ли это предупреждением о грозящей опасности или, наоборот, призывом бесстрашно окунуться в водную стихию? Через минуту тюлень уплыл, оставив Мэриан на берегу. К этому времени она уже была порядком напугана но твердо решила искупаться, храбро нырнуть в набегающую волну, попытаться не угодить в воронку, затем вернуться на гребни следующей. Пусть даже она протащит ее по острой гальке и всю исцарапает. Это уже вопрос самолюбия. У Мэриан было смутное ощущение, что если она сейчас спасует перед морем, Это сделает ее уязвимой для новых и худших страхов. Все еще дрожа, Мэриан начала неуклюже раздеваться. Потом в купальнике она подошла к краю каменного уступа. Острые камушки больно врезались в подошвы. Стоять прямо на мокром скользком уступе было невероятно трудно ее окатила струя холодных брызг пена обжигала ступни мэриан пошатнулась и ахнув отпрянула она вся вымокла вода оказалась ледяной мэриан попыталась выпрямиться, но лишь с огромным трудом сохранила равновесие эй вы она резко отступила и без сил шарахнулась на гальку к ней Приближался мужчина. С трудом поднявшись навстречу, Мэриан укутала плечи полотенцем. Рокот волн и грохот камней заглушали его слова. Кажется, это был кто-то из местных. «Здесь нельзя купаться!» Мэриан чуть не заплакала, но все еще не хотела сдаваться, поэтому притворилась, будто не поняла предупреждения. «Почему? Это частный пляж? Я живу в Гейс-Касли. Здесь нельзя купаться, повторил мужчина, словно не расслышав. Возможно, так оно и было. Утоните. Я хорошо плаваю. Но в глубине души мэриан знала, что потерпела поражение. На прошлой неделе утонули двое немцев около Блэкпорта. Их до сих пор ищут. Он говорил с еле заметным акцентом, торжественно, словно твердя заклинание. Из его глаз на Мэрион глянуло что-то первобытное. Мужчина чем-то напоминал тюленя. — Хорошо, — пробормотала она и дернула плечом, словно отсылая непрошенного советчика прочь. — Не задерживайтесь на берегу. Скоро начнется прилив. «Вам же не захочется потом карабкаться вверх по скале, правда?» И он ушел. Мэриан отчаянно путалась в одежде, глаза застилали слезы, солнце спряталось за облаками, подул холодный ветер. «Привет!» Она быстро вытерла лицо, подтянула бретельку купальника и оглянулась. На этот раз к ней подошла женщина. «Привет!» — откликнулась Мэриан. На женщине был твидовый костюм медового цвета. В руке она держала что-то длинное. Сразу можно было понять, что она принадлежит к джентри. Вы мисс Тейлор? — Да. — Меня зовут Элис Лежур. Женщина протянула руку. Мэриан охотно ответила на рукопожатие. Она сразу вспомнила Лежуры, хозяева Райдерса. Скоттоу говорил, что там живет старик, летом у него гостят сын с дочерью. Очень рада познакомиться. Конечно, она предпочла бы сделать это в одежде. Ветер трепал полотенце, которым Мэриан укрыла плечи. На вид Элис Лежур. Было тридцать с небольшим. Это была крупная, привлекательная женщина с голубыми глазами, коротко остриженными золотистыми волосами, красивым прямым носом и широкими бровями. Она была полноватой и вообще казалась вызывающей земной, чуть ли не агрессивной. Юбка из твида туго обтягивала пышные формы, Ноги в грубых башмаках увязли в мокрой гальке. Рядом с ней Мэриан показалась себе чрезвычайно хрупкой. Она переминалась с ноги на ногу и все пыталась унять дрожь. — Вы только что приехали. — Да, я пока неважно знаю эти места. Мне здесь очень нравится. Должно быть, тоскливо, без компании. Немного, согласилась Мэриан, но тотчас добавила, в Гейзе живут очень симпатичные люди. А, ну ладно. Приходи в гости, с удовольствием, ответила Мэриан. Ей начала нравиться эта резкая отрывистая манера женщина говорит. Она вдруг остро почувствовала, как ей не хватало все эти дни нормальных человеческих реакций. В Гейзе слова и поступки были замедлены и, как в тумане, вязли в непонятном подтексте. «Нужно заранее условиться насчет времени», — заявила Элис Лежур. «Не хочу вставать кому-то поперек дороги. Ты наверняка не так уж и загружена. Мне повезло, что я тебя встретила. Может, на следующей неделе, когда приедет Эффингем, это мой друг». «Эффингем Купер, мы обожаем развлекаться и развлекать других, было бы кого. Ты же понимаешь, здесь приходится мотаться за пятьдесят миль, только чтобы перехватить ромашку в баре». К этому времени Мэриан уже поняла, что продолговатый предмет в руках у Элис — это ничто иное, как удочка. «Мы же близкие соседи». — Надеюсь, мы будем часто видеться. У вас? Или в Гейзе? — Только не в Гейзе. — Ну, ладно, мы с Эффингемом собираемся хорошенько поддать, встряхнуть, понимаешь, моего старика, а то он малость под закис за зиму. — Наверное, он скучает. — Кажется, вы, ты и твой брат приезжаете только летом. — Кто сказал? — Хотя, конечно, кто угодно мог сказать «нет, ему не скучно». Зимой сам Господь Бог составляет ему компанию. Нам с тобой обязательно нужно поговорить, когда приедет Эффингем. Пришлем тебе записку, да? Так будет удобнее всего. Не хочу задевать чьи-то чувства, а сейчас я тебя не задерживаю. Дрожишь, как лист на ветру. Хорошо искупалась? Я передумала. Мэриан стала стыдно. Эта крупная, тепло одетая женщина ее подавляла. В сущности, я струсила. И правильно. Я сама тут раньше плавала, пока не растолстела. Так тебя и затягивает. Ну ладно, давай, одевайся, а я пошла. Не мешкай, скоро прилив. Пришлем весточку, когда нагрянет Эффингем. Пока. Мэриан проводила ее взглядом. Элис Лежур бодро размашистым шагом хлюпала по гальке. Мэриан так замерзла, что с огромным трудом оделась, но продолжала дрожать. Она побрела вдоль берега, спотыкаясь и чувствуя себя бесконечно несчастной. Потом глянула на часы без четверти шесть. Мэриан бросилась бежать. Петляя между лужами, Мэриан пару раз поскользнулась, разбила коленку. Сумеет ли она вскарабкаться по каменному уступу? Ну-ну, не стоит лететь, как на пожар! Она чуть не столкнулась с Джеральдом Скотту. — Ох, извините! — несчастным голосом выговорила Мэриан. Я опоздала к чаю. Мы беспокоились. Господи, неужели вы купались? Нет, смолодушничала. Она в изнеможении рухнула на ближайший валун и разрыдалась. Некоторое время Скоттоу молча возвышался над ней, потом бережно поставил девушку на ноги, судья и покровитель. Не надо разводить сырость. Разве я не предупреждал, что здесь нельзя купаться? «Да, да», — плакала она. Они тронулись в обратный путь. Скоттоу отпустил ее руку. «В следующий раз, дева Мэриан, делайте, что вам говорят, и вам не придется плакать».